Глава 45. Неравнодушная Сью смотрела в окно, не отводя взгляда от магазина кошачьего альянса напротив. — Она все еще там. Расхаживает свободная, как птица в полете. Почему полиция еще ее не арестовала? Как только они увидели на видеозаписи накидку с капюшоном, Фиона тут же связалась с детективом Финчер и рассказала, что они обнаружили. Детектив терпеливо выслушала, даже заинтересовалась и попросила Фиону прислать ей кусок видео. А потом тишина. Время шло, а подруги так ничего не узнали и не увидели. На этот день было запланировано торжественное открытие нового кофе-бара в кошачьем альянсе. А Софья никуда не делась, самодовольно красуясь перед входом, и ее кейп развивался за спиной — Она словно специально провоцировала Фиону с подругами. Софи была в своей стихии и наслаждалась тем, что гоняла нанятых для своего большого мероприятия служащих. Пока сюда входили официанты и организаторы из службы кейтеринга, не местные, что точно не понравится торговой палате Саутборна, команда, пытавшаяся построить арку из воздушных шариков над входом в магазин, которая постоянно вырывалась из рук из-за сильного ветра с моря, Саксофонист в шляпе, приглашенный, чтобы создать дымную, непринужденную атмосферу нью-йоркского кафе, хотя Фиона узнала, что музыкант на самом деле не из Штатов, а из соседнего Линдхерста. Пара ответственных за ковровую дорожку, которые привезли красный ковер и бархатный канат на стойках, ограду от толпы будто на голливудской вечеринке. Два крепких охранника в черных костюмах и очках, чтобы не пускали кого попало с улицы как это описал корзинщик, успевший заглянуть утром. И вся эта шумиха, еще одно словечко от корзинщика, была организована только чтобы объявить, что теперь в кошачьем альянсе продаются горячие напитки. Как черт побери, Софи за это расплатится. Такую расточительность не может себе позволить никакая благотворительная организация. Стоит покопаться в этом получше. Достойно мини-расследования. Может, это отмывание денег в дополнение к серийным убийствам. Как mm. же хотелось выдать желаемое за действительное. Ответ, скорее всего, был несколько проще. Будучи бывшим экспертом по маркетингу, как сама себя называла Софи, она могла уговорить кого угодно на что угодно. И наверняка все это получило бесплатно пообещав широкое освещение в СМИ всем участникам, опустив тот факт, что это будет максимум несколько строк в Саутборнской газете. Фиона с Дейзи присоединились к замершей у окна Сью понаблюдать за идущим спектаклем. Фионе пришлось признать, что Софья определенно знает, как устроить шоу. По обеим сторонам тротуара за оградой из бархатных канатов собралась целая толпа. Все с телефонами без конца делали снимки. Большое событие для Саутборна. Среди пришедших Фиона узнала группу людей в инвалидных колясках с ходунками и палками. — Это же участники наших кофейных вторников! В них что, нет ни капли преданности? — пожаловалась неравнодушная Сью. — Нельзя их винить, — заметила Фиона. — Такие события тут не каждый день происходят. Сама Фиона тайне надеялась, что они обойдут стороной всю эту блестящую мишуру и придут к ним в теплую и искреннюю атмосферу, но нет. Магазин собачкам нужен уютный дом, пустовал. — Только если это не войдет у них в привычку, — заметила Сью. Но Фионе не очень-то в это верилось. В кошачьем альянсе все было лучше да и кто откажется от бесплатного свежесваренного кофе и саксофонистов. Она не могла соревноваться с Софи, да и не хотела. У нее не было ни сил, ни средств. Будто, прочитав ее мысли, Софья бросила взгляд в их сторону. На ее лице появилась злорадная самодовольная ухмылка, как бы говорящая... — Я победила. Я лучше вас. — Ладно, — подумала Фиона, забирай, если это все, что для тебя важно. — Что-то я не вижу Гейл, — произнесла Дэйзи. — А ее и нет. Софья всегда дает Гейл выходной, когда у нее намечаются такие мероприятия. Убирает с дороги. Она не вписывается в ее эстетику. Тут неравнодушная Сью показала пальцами кавычки. В этих случаях она всегда нанимает пару гламурных помощниц. — Как это низко. Вот такая Софья. В этот момент у красного ковра остановился длинный белый лимузин, из которого появился мужчина с характерным и очень знакомым лицом. Из людского моря поднялась волна телефонов, фотографирующих знаменитость. — Это что, Левелин Боэн? — спросила Дейзи. Лимузин уехал, открыв взглядом известного дизайнера интерьеров во всей красе. В мятном двубортном пиджаке, отлично сшитом, он выглядел настоящим франтом. «Он самый!» — воскликнула Фиона. Софи театрально бросилась к нему, широко улыбаясь, раскинув руки, они обменялись множеством воздушных поцелуев. Фиона с подругами наблюдали, как росло самодовольство Софи, достигнув просто радиоактивного уровня, когда она позировала фотографом на красной дорожке вместе с дизайнером, так и лебезя перед ним. Фиона чувствовала, как желчь поднимается к горлу, сжигая все на своем пути, точно бушующий лесной пожар. Она уже собиралась отвернуться, не в силах больше смотреть, как произошло нечто странное. Рядом с ковровой дорожкой остановилась еще одна машина — простой темно-синий БМВ. Софья попыталась не обращать на него внимания, играя на публику, но машина так и стояла. А Софья продолжала поглядывать на нее, и улыбка периодически сползала с лица — Она определенно была недовольна тем, что там кто-то припарковался, так как этого явно не было в сценарии. Может, какой-то невежественный местный житель в лес и теперь мешается? Скользнув к одному из охранников, Софи что-то шепнула ему на ухо. Вероятно, нечто... — Уберите эту машину отсюда! Охранник тут же повиновался. Его устрашающая фигура подошла к водителю, уже готовясь поиграть мышцами. Но как только он подошел к водительской двери, то сразу остановился и даже попятился, почти испугавшись. Причина тут же стала очевидна. Из машины вышла энергичная деловая фигура детектива Финчер с чем-то в руках, вероятно, с удостоверением. Секунду спустя показался и сержант Томас, тоже с удостоверением, и его мешковатая спортивная одежда в несколько раз снизила общую эстетичность мероприятия, Вслед за ними подъехала и обычная полицейская машина, из которой вышло двое полицейских в форме. Неравнодушная Сью ахнула и пихнула Фиону локтем под ребро. — Ты это видишь? — Глаз не могу отвести. — Лучше, чем по телевизору, — заметила Дейзи. Сперва Софья улыбалась и сохраняла спокойствие, приветствуя детективов так, будто все было запланировано. Подруги не могли расслышать, о чем они говорили. Но, судя по всему, Софья настойчиво приглашала их зайти, пытаясь поскорее убрать полицейских с дороги под предлогом бесплатного кофе. Детектив Финчер покачала головой и отвела Софью в сторону, тихо говоря ей что-то, а сержант Томас с двумя полицейскими остались позади. Софья начала активно жестикулировать, показывая, что очень занята чем-то важным. Сержант Томас с коллегами двинулись вперед. Детектив Финчер, повернувшись, жестом велела им остаться на месте — Затем она снова что-то тихо сказала Софи, и на этот раз выражение ее лица было более жестким. У Софи опустились плечи, она признала поражение. — Она, наверное, пригрозила надеть на нее наручники, — предположила Сью. Фиона никогда не видела Софи такой удрученной. Ее извечная улыбочка исчезла, и Фионе стало почти даже жаль Софи, но ненадолго. Выражение лица Софи снова изменилось. Восстановив самообладание, она обратилась к толпе уверенным громким голосом. — Дамы и господа, уважаемые друзья, добрые жители Саутборна! Спасибо вам всем большое, что пришли. Торжественное открытие продолжится в ближайшее время. Увы, мне придется ненадолго уйти, но я скоро вернусь и поприветствую каждого из вас. «Многим должно быть известно, что я давний помощник полиции, и им нужна моя помощь в одном срочном деле, а для меня безопасность Саутборна — главный приоритет. Поэтому мне придется на время проститься с вами». Софья послала толпе множество воздушных поцелуев и, взмахнув полами кейпа, попыталась сесть в БМВ детектива Финчер, но та указала ей на полицейскую машину позади них. Софья нехотя села в нее, — При этом один из офицеров прикрыл ее голову ладонью. Это, возможно, был первый случай, когда головы софии коснулся кто-то, кроме элитных парикмахеров. «О, Господи!» — выдохнула неравнодушная Сью. «Кажется, ее только что арестовали».